то нужно собрать войска у портов и сделать десант к Хорлам, чтобы прийти в Крым с другой стороны. Для моей жены, правда, было отведено место на вспомогательном крейсере «Алмаз», который к моему приезду уже вышел в море, а для меня места на судах не оказалось. Я был помещен на Илью Муромца по личной инициативе морских офицеров. Туда же я поместил брошенные остатки лейбгвардии финляндского полка с полковым знаменем под которым служил часть Германской войны и выехал в Константинополь.